Глава семнадцатая Воскресенье Джо распала до девяти утра. Вчерашний рейс на Лондон запоздал, и домой она попала уже после полуноча, что не помешало ей спать, как убитый. Сквозь шторы пробивалось теплое августовское солнце. Не торопясь вставать, Джо нежилась в его приглушенном сиянии и думала о событиях минувших суток. Вчера она провела замечательный день в Италии. Карадо нравился ей все больше. И теперь, когда решение было принято, она стискивала зубы и молила судьбу, чтобы они оба сумели насладиться великолепным отдыхом, ничем не омрачив дни на борту яхты. Она встала, приняла душ, поставила чайник. Пока тот закипал, проверила электронную почту. Одно письмо сразу привлекло ее внимание. Оно было адресовано доктору Джоанне Грин. Письмо прислала профессор Вальтраут Дитрих из ООН содержание письма наэллектризовала джо она трижды самым внимательным образом прочла его после вступления где профессор повторяла комплименты по поводу успешного выступления джо в риме и сообщала о своем разговоре с рике о ней шел основной абзац и его джо читала затаенным дыханием я с большим интересом прочла ваше резюме в особенности ту часть где говорилось о ваших исследованиях и теме диссертации Охрана окружающей среды и изменение климата постоянно находятся на повестке ООН, и важность этих вопросов в ближайшие годы будет только возрастать. На мою долю выпало создание команды международных экспертов, призванной решить задачу, являющейся жизненно важной не только для отдельных стран, но и для выживания планеты в целом. Была бы очень рада видеть вас в наших рядах. Отправляю вам для ознакомления PDF-файл с информацией о целях и задачах нашей миссии, условиях поступления на работу, зарплате и прочем. Прошу вас тщательно ознакомиться с этими материалами. Через несколько дней я вылетаю к себе на родину в Австрию, где проведу отпуск. В начале сентября по пути в Штаты загляну в Лондон. Если предложение вас заинтересовало или если вам требуется дополнительная информация, буду рада встретиться с вами в то время в конце профессор Дитрих еще раз просил ее самым серьезным образом отнестись к этому предложению и выражала уверенность, что Джо окажется ценным подспорьем для создающейся команды. Когда Джо завершила скрупулезное чтение письма, она в буквальном смысле лишилась дары речи. Затем она открыла вложение и столь же внимательно прошла все содержание, включая напечатанное мелким шрифтом. Это повергло ее в еще большее ошеломление». Начальная зарплата почти вдвое превышала ту, которую она получала сейчас. Помимо этого, ей гарантировался всеобъемлющий пенсионный пакет, медицинская страховка и щедрые подъемные. Джо читала и не верила своим глазам. Ошеломленная масштабности предложения. Продолжая думать о письме, она заварила чай и уселась с чашкой, прокручивая в голове все, что было связано с предлагаемой работой. С точки зрения карьеры, это был стремительный взлет. Она будет работать в одной команде с прославленными учеными международного уровня, которых не так-то и много. Джонни могла скрыть довольную улыбку, представляя лицо Рональда, когда она сообщит ему, что решила принять предложение. Она просто обязана согласиться. Помимо карьерного роста и улучшения материального положения, у нее появлялся шанс внести непосредственный вклад в будущее планеты. О большем никто из ученых в ее сфере не мог мечтать. Конечно же, это кардинально меняло ее жизнь. Переезд в Нью-Йорк разлучит ее с родителями, сестрой, Викторией и прочими друзьями в Англии и Италии, среди которых, разумеется, был и Карада. Но такое развитие событий лишь укрепит ее решимость сохранять с ним во время плавания чисто дружеские отношения, не допуская вольностей. Влюбись она в него, а такое все еще было возможно, это неизбежно закончилась бы трагедией, как профессиональном, так и в эмоциональном плане. Мысли о новой работе занимали джой по пути в Оксфорд. Сидя в поезде, она едва замечала, как разросшиеся лондонские пригороды постепенно сменяются полями и лесами. На станции, пройдя через турникет и обнявшись с матерью, Джо продолжала думать о последствиях предложения, сделанного профессором Дитрих. Мать сразу заметила, что старшая дочь чем-то взволнована, и потому, когда они сели в машину, не торопилась заводить мотор. Вместо этого она взяла Джо за руку. «Что с тобой, джанна У тебя что-то случилось?» Джо волевым усилием заставила себя вынырнуть из потока мыслей. «Ничего плохого у меня не случилось», — улыбнулась она. «Мне предложили потрясающую новую работу». «Так это же здорово!» «Мать тоже расплылась в улыбке. Расскажи поподробнее». И Джо рассказала... Говоря, она видела, как меняется материнское лицо. Удивление сменилось радостью, уступившее место некоторой отропе, когда мать сообразила, что вскоре дочь окажется за три тысячи миль от Оксфорда. Рассказав все, Джо стала ждать материнской реакции. К ее удивлению мать сказала, «Тебе нужно соглашаться». «Ты так думаешь?» «Конечно. Для тебя открывается потрясающая возможность. Я бы не удивилась, если бы ты прыгал от волнения». «А что будет с тобой отцом?» «Радость моя, мы справимся». Мать крепко сжала руку Джо. «Твой отец окончательно восстановился после операции. Мы сможем навещать тебя в Нью-Йорке». «Мы с ним ни разу не были в Америке, а ее считают удивительной страной». Джо чувствовала что мать бодрится. Захлестнутая любовью, она крепко обняла мать. «Мама, я буду навещать вас при каждой возможности». В письме сказано, что работа предполагает командировки. Я уверена, что среди них будут постоянные полеты в Европу. «Может, среди городов окажется и Рим», — мысленно добавила Джо. Праздничный ланч с соседями прошел на удивление приятно. Разумеется, Джо пришлось повторить рассказ о выступлении на римской конференции и по телевидению, а также перечислить все увиденные достопримечательности. А Карада не было сказано ни слова. Только после ухода гостей она сообщила родителям, что на следующей неделе отправляется с ним в двухнедельное плавание. Реакция матери была вполне предсказуемой. Беспокойство. В голосе отца сквозила зависть. Беспокойство тоже было, но оно касалось самого плавания, а не его романтической стороны. «Джанна, так это же здорово! Надеюсь, он хорошо умеет управлять с яхтой». После вчерашнего разговора с Карадо, Джо поспешило заверить родителей, что так оно и есть. Он уже пять лет плавает на этой яхте. Учился на курсах в Англии и Италии. У него есть сертификат яхтсмена. Правда, не знаю, что это такое. Отец знал и отнесся к услышанному с одобрением. Мать больше всего волновала, что дочь отправляется в плавание с мужчиной, имеющим репутацию ловеласа. «Джоанна, ты уверена, что это хорошая затея? Тебя не беспокоит, что он может... Сама понимаешь». Ничуть не беспокоит. Она рассказала, что вчера Карада вёл себя просто образцово, и она совсем не боится каких-либо поползновений с его стороны, когда они окажутся в открытом море. О том, что её больше страшат собственные непредсказуемые порывы, Джо благоразумно умолчала. Карада по-прежнему оставался для неё очень привлекательным, а его готовность ради их дружбы подавлять телесные желания делала его ещё привлекательнее. Но и это её матери незачем знать. Джо повторила то, в чем убеждала себя. Они с Карадой великолепно могут общаться, как друзья. Мать кивнула, однако не применила ее предостеречь. «Джоанна, ты побываешь в очень романтических местах. Постарайся не делать ничего, о чем затем можешь пожалеть. И вдобавок не забывай об Анжеле и Марио. Ты ведь не хочешь создать им осложнения «Конечно нет, мама. Обещаю, я буду осторожна». На мгновение Джо ослабила самоконтроль. И потом, какой смысл вступать с ним в отношения, когда я знаю, что через месяц-другой улечу в Америку? Это обстоятельство выходило на первый план. Теперь для нее было еще важнее не поддаваться его чарам, иначе она окажется за три тысячи миль от Рима совершенно разбитым сердцем. Она и так будет очень скучать по Карада. «Значит, ты окончательно решила согласиться на работу в ООН?» «Да» вечером сообщу профессору Деттрих что меня очень заинтересовало ее предложение в оставшиеся дни джо готовилась к плаванию каждый вечер она говорила с корада по телефону и по его рекомендациям обзавелась водонепроницаемым анараком палубными туфлями и бейсболкой на которой оказалась эмблема королевского общества спасения на водах оставалось надеяться, что бейсболка не спровоцирует никаких неприятностей. Помимо этого, она приобрела две пары шортов и еще один купальник бикини, гораздо дешевле, чем подаренный Карада, а также побывала в салоне красоты. Джо купила крем для загара, новые солнцезащитные очки и впервые в жизни покрыла лаком ногти на ногах. Себе она объяснила это так, поскольку большую часть времени придется ходить босиком, не мешает придать ступням более эстетичный вид. В четверг после курсов итальянского, зайдя в бар с Викторией и Джорджем, Она рассказала им о кратком путешествии в Италию и предстоящем двухнедельном плавании на яхте карада После этого сообщила о предложенной работе. Джордж, как всегда, поддержал ее решение. Виктория сразу же увидела суть. «Значит, ты скажешь «Аревидерчи» нам с Джорджем, а также всем остальным в Англии, естественно, время Получается, что так. Но ключевое слово «Аревидерчи», означающее «до новой встречи», а не «прощай навсегда», Оно одинаково применимо и к вам, и ко всем, кто останется в Италии. «Ко всем в Италии, ты уверена?» — с улыбкой спросила Виктория. «С одной стороны, тебе будет проще». «В чем?» «Смотри, ты вот-вот отправишься в двухнедельный круиз вдоль островов Теренского моря и будешь дефилировать бикини рядом с невероятно желанным мужчиной. Прости, Джордж, разумеется, не настолько желанным, как ты. Тот же будет щеголять в одних плавках». Теперь ты хотя бы знаешь, если вдруг потеряешь самообладание окажешься в его постели. Что бы там ни случилось, пройдет еще несколько недель, и ты улетишь на другой берег Атлантики. Между вами проляжет океан. Неплохое напоминание, век Улыбнулась Джо. Меня всерьез волнует другое. Этот человек мне по-настоящему нравится. Очень нравится. Боюсь, что рядом с ним я мгновенно потеряю голову от любви. Хотя сам он и не верит в любовь и это помешает тебе отправиться в нью йорк джо покачала головой не пытаясь вычислять процент своей убежденности нет я буду работать вон какие шансы дважды не выпадают и когда ты должна дать им окончательный ответ пока я написала что предложение меня очень заинтересовало мы с профессором дитрих договорились встретиться через три дня после моего возвращения из италии тогда я и сообщу ей да или нет Надеюсь, к тому времени ты уже не будешь терзаться сомнениями.